Глава двадцать шестая. Она судорожно вздохнула и до крови прикусила губу. Было видно, насколько тяжело ей даётся этот разговор. Правильно, гордые дроу не привыкли просить о помощи или, не дай боже, испытывать угрызение совести. Они же всегда правы, даже когда истребляют целый народ. А тут приходится унижаться, да ещё перед кем, перед девчонкой, которая даже совершеннолетия не достигла». Девочка моя, ты не хочешь хотя бы подумать, вполголоса произнёс Айренер, склоняясь ко мне. Только не говори, что ты с ними заодно, Ева возмущённо передёрнула плечами. Нет, милая, но судьба тёмного королевства и твоих друзей Веров зависит от того, насколько владыка Ирианр способен защищать и хранить свои земли. А слабнет он, ослабнет и защита. Теадер не упустит шанса воспользоваться моментом. «Это означает новую войну». «Ты преувеличиваешь», – фыркнула я. «Нет, он качнул головой. Рох – это только первая ласточка. Пока ты спала, я связался с отцом. За последние два дня было совершено пять попыток захватить наши крепости по всей северо-западной границе. И там не только орки участвовали. Объявились тролли и гоблины, и знаешь, кто их поддерживает?» лучшие эльфийские маги. Пока это только приграничные стычки, но эльфы чувствуют, что владыка слабеет, и скоро пойдут в полномасштабное наступление. Ей землеонна отпрянула, чтобы гоблины и тролли стали союзниками эльфов. Только не в этом мире. Здесь они заклятые враги. Но Айранер не станет мне лгать. Значит, обещание богатой наживы и новых земель сделало непримиримых врагов временными союзниками. Другого объяснения нет. Я подняла голову и вгляделась в бледное лицо Жанны. Та с робкой надеждой прислушивалась к нашему диалогу. "Это правда?" напряжённо спросила её. "Да. В твоей власти исправить всё это? Нет. Всё это вы сами будете исправлять. Это же ваша вина, не так ли?" А я так уж и быть поделюсь бывшим женихом частью своего дара. В конце концов, это же моё призвание помогать нуждающимся. Дженна выдохнула, будто скинула с плеч тяжкий груз. "Я пришлю за тобой драконов из личного крыла владыки Леовирены. Если они вылетят сейчас, то через 3 часа уже будут рядом с порталом, а ещё через час в деревне Песчанных Львов". Но я вовсе не собиралась сдаваться без боя и плясать под её дудку. «Не стоит беспокоиться», – заявила, медленно поднимаясь и считая дальнейший разговор бесполезным. «Завтра на рассвете мы отправляемся в Первородный лес, и я не вижу причин откладывать эту поездку». «Эль, он умирает», – вскричала она с таким надрывом, что у меня зашевелилась совесть, но я стойко задушила её в зародыше. «Меня зовут Эль Самин». повторила с нажимом, а потом, выходя из-за стола, холодно бросила: "Ничем не могу помочь. Пусть ваш муж будет донором жизненных сил, пока я не освобожусь. Он вполне может пойти на такую жертву ради единственного сына". На рассвете я проснулась в объятиях Хайренира. Кажется, уже начинаю привыкать к его близости. Брин предлагал переночевать у него, но я решила не сталкивать лбами двух дорогих моему сердцу мужчин. Так что эту ночь мы провели в доме Арлет. Но проморлыкал принц мне в макушку: "Ты готова продолжить путешествие? Кстати, тебе известно, что веры не держит лошадей?" Я приподнялась на локте, изумлённо заглядывая в довольные глаза дровоу. "Как это нет? А как же? Они предпочитают покрывать большие расстояния в виде животных. Ни одна лошадь не угонится даже за самым слабым Вером." Это ясно, но мне-то что делать? Уж я-то точно ни в кого не превращусь. Пока да. Но Сиды тоже имели вторую попысть. Она раскроется в день твоего совершеннолетия. А пока тебе придётся путешествовать, сидя с своей очаровательной попкой на моей крепкой спине. Вот так получилось, что спустя пару часов мы выдвинулись в путь таким странным отрядом. Семь громадных львов и харизматичный чёрный единорог, на спине которого с комфортом пристроилась я. Жители деревни вышли нас проводить. Пожелания счастливого пути, слёзы и грусть проставания всё осталось позади. Нас ждал загадочный и опасный первородный лес, до которого оставалось всего 2 дня пути. Эти 2 дня стали самыми приятными за всё время нашего путешествия. Никаких гроз, оборотней и прочих отвлекающих факторов. Я наслаждалась близостью любимого, безопасностью и при лесным пейзажем. Дорога была мне уже знакома, и именно по ней Брэйн доставил меня в земли Веров, когда мы с Арлид удирали от эльфов. Все эти холмы, долины, перелески, звонкие ручьи и маленькие речушки, я радовалась им как старым знакомым. Казалось, моя жизнь, как и мой путь в этом мире, совершили оборот. Круг замкнулся, а я вернулась туда, откуда всё началось. Только теперь я была не одна и не беспомощна. В душе росла уверенность, что впереди ждёт что-то новое, неизведанное. Но я сомневалась, что это новое мне понравится. На рассвете третьего дня мы, наконец, вошли в первородный лес – колыбель всех рас Эретуса. Теперь я помнила многие легенды и мифы, которыми зачитывалась в своём далёком эльфийском детстве. Считала, что именно здесь скрыт тот переход между мирами, через который на Эретус пришли боги. Они построили сильнейшую портальную арку, питающуюся ни кровью и магией, а божественной сущностью, и скрыли её, замаскировав в древних холмах, где-то в самых дебрях первородного леса. А потом населили это место светлыми существами, сидами. Спустя тысячелетия божественная арка превратилась в миф, а лунные эльфы размножились и заселили лес, вернее, холмы. Мы не жили под землёй, как дроу. Наши дома находились в другой реальности, в пространственных карманах, которые питала магия Ретуса. Их храм Нуэт тоже находился не в подземельях, как можно было подумать, а в ином измерении. Если дроуны научились прятать в подпространстве комнаты с порталами, то сиды укрывали там целые города. К сожалению, даже это не спасло мою расу от вымирания. И вот сейчас мне предстояло не только самой вернуться на землю предков впервые за 1000 лет, но и провести туда первого дроу. Я откровенно трусила. Когда-то тёмные эльфы стали причиной нашего уничтожения, а теперь я сама веду бывшего врага в свита и святых. Сможем ли мы преодолеть пространственный барьер? Хватит ли нашей связи, чтобы войти? Пока всё шло хорошо. Лес узнал меня и не чинил препятствия, как в прошлый раз. Львы шли под моей защитой, а значит, и им был дан пропуск. Но вот и Айронир. Пока он был в образе чёрного единорога, и я сидела у него на спине, деревья словно в сказке расступались перед нами, открывая дорогу. Перед тем как нырнуть в чащу, я обернулась на мгновение и увидела, что за спиной последний вольва замыкающего отряд уже нет никакого просвета. Пропуская отряд, древний лес стелил нам под ноги удобный путь, но позади вновь смыкался сплошной стеной. В полном молчании мы медленно, но верно продвигались всё дальше. Я знала, львы переговариваются как-то между собой, правда, сама не могла поучаствовать в этом разговоре. Зато очень хорошо слышала нервозность своего избранника и его настороженность. Он будто ожидал какой-то каверзы со стороны леса, не доверял ему, не мог расслабиться и просто идти. Как же трудно с этим дровом. Всё чуждое и непонятное вызывает у них инстинктивный страх и отторжение. Но таким сильным воинам разве и пристало бояться?» «Нет, свой страх они укрывают под ненавистью и желанием уничтожить всё непонятное, и не могут никак иначе. Они никогда не смогут выйти на поверхность открыто, слишком со многим им придётся столкнуться. А они не готовы ни учиться новому, ни признавать свои ошибки. Да и что им там делать? Вновь делить территории? Устраивать междоусобные войны за право урвать лучший кусок?» Пока они варятся в своём подземном котле, у них есть шанс существовать как раса. На поверхности же они уничтожат сами себя. Нет. Их не люди, а выпускайте из изоляции, они слишком долго жили обособленно. Дать им свободу от проклятия это значит дать им возможность уничтожить себя самим. Может, боги тоже поняли это, потому и потребовали нас в качестве должников, или правильнее сказать, заложников. Скоро я об этом узнаю. Мы вышли на открытое пространство, огороженное сплошной стеной из деревьев и колючего кустарника. Ядовитый плющ оплетал стволы и ветки, словно стремясь закрыть с собой каждый просвет, каждую лазейку в живой ограде. В центре этого защищенного круга выселся пологий холм, поросший изумрудной травой. Вокруг царила осень, но первородный лес жил по своим правилам, и здесь природа не подчинялась законам мироздания». Здесь магией Ретуса писала свои законы. Я спрыгнула со спины единорога, и тот, подёрнувшись дрожащей дымкой, превратился в мужчину. Айренир протянул мне руку, обхватил за талию и крепко прижал к себе. "Это здесь?" хрипло спросила, не сводя глаз с загадочного холма. "Да, глазам не верю. Знаменитый королевский холм." Впервые за несколько веков Дроу стоял в самом центре первородного леса. Кажется, мой принц начал проникаться значимостью момента. По крайней мере, вид у него сделался мрачный и настороженный, как будто он всё ещё ждал гадости из-за угла. Я посмотрела на львов. Огромные хищники остановились и теперь, сделанным равнодушием, укладывались у подножия холма. Брей молодец, без лишних слов понял, что их путь оканчивается именно здесь. Дальше мы отправимся в двоём с Айринером. Я очень волнуюсь, признался мой принц. Я чувствовала, насколько тяжело дались ему эти слова. После гибели Сидов ни один дрово не решился нарушить границы первородного леса. Тех, кто всё-таки это сделал, постигла ужасная смерть. А я стою здесь, живой и здоровый, и должен войти в королевский холм, не знаю, достоин ли я. Я кинула его внимательным взглядом. Это всё, что тебя тревожит? Он криво усмехнулся, как всегда, пытаясь скрыть тревогу за напускным равнодушием. А что, если я не пойду? Мне придётся ждать тебя вместе с Верами. Не попробуем, не узнаем? Я пожала плечами. Идём. Наши тайные города невозможно отыскать на карте. Их не существует в физическом мире. Попасть в холмы можно лишь одним путём. Открыв замок склон холма. Если есть замок, значит, должен быть и ключ. Это аксиома, не требующая доказательств. Только в нашем случае ключом к замку выступает чистая магия, которую излучает этот невероятный мир, и единственные, кто может ею воспользоваться это сиды. Вернее, теперь ядна, схватив Айрини за руку, я глубоко вздохнула и решительным шагом направилась к подножию холма. Что ж, Сейчас всё решится.